Никто не победил грозящей силой неба и не насытился навек дарами хлеба. Кечишься рано ты, что цел и невредим. Ещё съедят тебя, когда придёт потреба.